Глава одиннадцатая. «Эксперимент у него, видите ли, сорвется!» Почему-то слова ректора больно резанули. Они хорошо демонстрировали его безразличие ко мне, как к живой, дышащей личности. Ему лишь бы эксперимент поставить, Хотя я и понимала, что он хотя бы частично пошутил. А вот его дальнейший ответ сильно меня удивил. «Женский организм более лобильный, лучше перестраивается» поэтому пока только попаданки женщины. Мужчины слишком твердолобые. А брак? Если бы ты прочитала книгу, ректор кивнул на пособие по драконам, то знала бы, что когда-то была лишь одна раса драконов на все миры. Назывались они «истинные драконы» и обладали способностью свободно перемещаться по мирам. Они оседали в разных мирах, давали потомство, и от смешения с местными появились так называемые настоящие драконы, такие как мой народ. При фразе про свой народ Гадор как-то погрустнел, опустил взгляд. Видимо, что-то у драконов тоже не ладно. Только при чем тут вообще драконы и их происхождение, если речь идет о напитке? А господин мой дракон настоящий продолжил. Эти драконы уже были не столь сильны. Они утратили способность перемещаться по мирам. Но в крови всех драконов таится эта способность, поэтому один из основных ингредиентов напитка — кровь дракона. Моя кровь. «И не просите!» — тут же сказала я. «Кровь пить не буду! Это я не ем, я не вампир!» — вспомнился домовенок Кузис его. «Это я не ем, я не козел!» Любила я в детстве старые советские мультики. «Будешь как миленькая!» — рявкнул Гадор. «В общем, я думала, этого достаточно». Сочетание с другими ингредиентами. Особенные свойства, прошедшие между мирами, моя кровь плюс еще набор... Неважно чего. Надеюсь, это не помет летучей мыши и не настойка на пенисе кота, подумала я. Взял Махрыню для опыта, но оказалось, что недостаточно. Мои расчеты показывают, чтобы кровь наложилась на энергетику попаданки, нужна большая близость с драконом. Одной крови не хватает. Поэтому он остро поглядел на меня. Законный брак. Или ты предпочла бы роль бесправной наложницы? Можно подумать, законные жены тут просто столько всяких прав имеют. Кошмар!» — сообщила я, уставившись взглядом в одну точку. «Все кошмар. Даже не знаю, что сказать». «Можно вопрос? Еще один последний, Ваш светлость. Почему вы сразу-то не хотели мне все это рассказать?» «О, а кто только что назвал ситуацию кошмаром?» расхохотался Гадор, но его взгляд на меня был совершенно серьезным и немного грустным, что ли. «Вот поэтому в том числе. Остальное мое личное дело», — отрезал он. «Ох, вот и сложилась у меня вроде как полная картина. И сидела я вся такая ею, не худой картиной, то есть ошарашенная». По идее, мне нужно с энтузиазмом согласиться. Напьюсь его кровушки с экзотическими добавками и как вернусь в свой родной дом, как задам жару всяким Эйнштейнам, а мамочке любимый подарок из другого мира привезу. Магнитик там на холодильник или платок местной Кашемировой. И фотографии. Лишь Гадор согласился попозировать драконом. Только вот все внутри меня кричало, что дракон рассказал мне не все. Что-то он умолчал, весьма важное, судьбоносное. Не мог он просто взять и вывалить мне всю правду, так не бывает. Это просто не по правилам жанра властных хитрых драконов. А вы все мне рассказали? Если я не указал каких-то технических деталей, значит, они не столь важны и не принесут тебе вреда. Запомни это. Учись доверять своему мужу, как это делает М -м -м -м, Махрыня поучительным строгим тоном, сказал ректор. «Ладно, попробуем поверить. А что еще мне остается?» «И вам нужна моя добровольность, я так понимаю», — спросила я. Гадор с усмешкой поглядел на меня. «И верно, некоторая добровольность нужна. При сильном ментальном противодействии ингредиенты могут не усвоиться. Но если нужно, я рискну. Что скажешь, супруга? Я в любом случае проведу эксперимент». «Проклятие! Что, по тому ректору комбезики отгрызли?» «Нет, не нужно. Вдруг мне это отгрызенное еще понадобится? Ну, напакостят пусть как-нибудь. Ясно ведь уже, что это какие-то пакостные твари. Например, напакостят на ковер». «Что мне делать-то?» «Согласиться», — вдруг спокойно и рассудительно сказала здравая часть меня. «Этот эксперимент и тебе выгоден». Ведь не факт, что портал сам откроется через два месяца, а так уже два шанса на возвращение. Потерпеть интимную жизнь с драконом ты сможешь. Между прочим, множество романтичных дам мечтают хотя бы об одной ночи с властным эффектным драконом, а мне его подали на блюдечке с голубой каемочкой. Только вот как я без ласки, без любви, при его жесткости и безразличии. Я уж молчу про ехидство и вспышки гнева. «Ладно, придется свою девичью романтическую сущность засунуть куда подальше, иначе домой не вернусь. А еще нужно извлечь из ситуации с добровольностью максимум выгоды для себя. И можете считать меня меркантильной с... с, с сообразительной попаданкой. Другого выхода не вижу». «Согласна», — сказала я. «Но у меня есть ряд условий. Уверена, вам не так сложно будет их выполнить». В виде подарка дорогой жене, допустим. И широко улыбнулась. «Что за условия?» — с подозрением спросил ректор. «Итак, сейчас мы узнаем, на что ты готов ради своих экспериментов и насколько ты способен увидеть во мне человека, женщину, в конце концов». «Да, мерзавец, я хочу, чтобы ты увидел во мне женщину, не экспериментальную даму для постели, а прекрасную такую королевну. А вы бы не хотели? Еще как хотели бы». Дальше желательно еще в отместку разбить ему сердце. Можно не навсегда, мы же не садисты. Мне нужно чем-то тут заниматься во время эксперимента. Выпить отраву вечерком много времени не займет. В моем напитке нет ни одного ядовитого ингредиента, рявкнул Гадор. А кровь дракона считается целительным средством от всех болезней. Заодно здоровье укрепишь, Анечка. Добавил он уже спокойно и с усмешкой. Пусть так. Против хороших побочек ничего не имею. Хронический ринит, подлечу аллергию, там старческий маразм и гема что там у меня еще было. Нет, к, к, к счастью, кроме аллергии на корицу ничего не было. Неплохо. Главное, что под его кровью у меня шипы драконьи не выросли и усов мне тоже не нужно. Хорошо, хорошо, очень рада. Так вот, я хочу учиться в вашей академии. Выдохнула я и инстинктивно пригнулась, как будто ожидала подзатыльника. Но его не последовало. Реакция дракона меня удивила. Он откинулся в кресле и расхохотался. «Знаний, значит, желаешь набраться магических? Поразить потом всех в родном мире? Если вернешься, конечно», — отсмеявшись, спросил он. «У нас магия — это сказка, а у вас обычное дело. Вот мне и интересно». Кроме того, это попаданство сорвало меня с сессии, а я привыкла учиться. Мне нельзя делать перерыв, а то мозг атрофируется. Привела я свои истинные аргументы. Про всех я и правда совсем не думала. Похвальное рвение к учебе, Анечка, хмыкнул дракон. А ты не думала, что в академию попадают лишь те, кто наделен существенным магическим талантом? Причем в твоем случае он должен был бы быть большим. «Тебе следовало бы пройти вступительные экзамены, ведь платить за обучение ты не сможешь. Только на стипендию поступить». «Ну...» — я потупилась. Стало грустно. «То есть у меня нет существенного таланта, да?» Я правильно думала, что магии во мне не на грош. Прав был, Симон, что иномировая литература забивает ерундой голову юных девиц. В нашем фэнтези попаданки почти всегда оказываются носительницами необычного дара, который именно в другом мире и просыпается. «Я ведь типа, это... ваша жена?» — решилась добавить я. «А что, у меня в академии должен быть блат, если я жена ректора?» «Ну, хоть какой-то». Правила есть правила. Они едины для всех, даже для меня», — с усмешкой отрезал дракон. «Ну, уважаю, что...» Принципы, правила, все такое. Только мне от этого не легче. Так что, никогда, совсем расстроилась я. Тогда хоть книг дайте много. Я ж с ума сойду от недостатка интеллектуальной нагрузки. И сами меня поучите. Хоть свечку рукой зажигать. Может, на это я способна? Да подожди ты!» Вполне добродушно рассмеялся Гадор. «Таланта большого в тебе и верно нет. Так, тлеет глубоко спящая магия». «Правда, да?» — обрадовалась я. «А разбудить ее можно?» «Можно. Однако для поступления на стипендию все равно не хватит. Но, во-первых, как ты верно заметила, ты моя жена, поэтому платить за твое обучение могу я». «Вот так просто? Он может платить за мое обучение? Как сделал бы хороший муж. Опять же, уважаю». «Ой, спасибо большое!» — обрадовалась я вслух. «Вот это правда круто, этого не забуду. И когда смогу, все все все отдам. Не люблю быть должником, это такое правило». «Да подожди ты!» Опять рявкнул. «Но «Ну и перепады у тебя, змей мой летающий. И зачем то встал?» «Это возможно. Но у меня есть другие соображения. Посиди здесь». Взглянул на меня с подозрением. «Тихо посиди. Почитай, посчитай в уме». Понапридумывай новые идиотские обращения ко мне, своему господину. Фантазия у тебя точно богатая. Сможешь? Ага, хорошо. Скоро вернусь. И ничего не объяснив, вышел из зала. Чпок. Видимо, это опять остановилась магическая защита. И что мне делать с этим драконом припадочным? Устало подумала я. Вот так взял, сорвался с места, ничего не объяснил. Интересно, с деканами он так же? Или только мне, супруге его законной, так повезло. И тут мое сердце похолодело. Из глубины подсознания медленно, но верно выплывало понимание того, что я не уловила, пока змей, и пусть не говорит, что не имеет отношения к рептилиям, характер-то змеиный, был рядом. Дракон точно меня где-то обманывает. Вот представим себе. Хорошо, я обрету способность перемещаться по мирам. И только он меня и видел. Он-то ее не обретет, следом пойти не сможет. Ладно, этот момент ясен. Я сбегу, а он просто будет знать, что эксперимент был удачным, сможет его повторить. Только он-то хочет все это на поток поставить. А по его же словам, кроме вечерней отравы, требуется еще и близость с драконом. Как он это собирается поставить на поток? Брать попаданок одну за другой в свою постель Месяца на два? Брать их туда параллельно штучек пять-десять за один заход? И целыми сутками напролет только этим и заниматься, чтобы каждый обеспечить особую близость с драконом? В наших вредных, по мнению Симона, книжках драконы обычно обладают нечеловеческой мужской силой. Но тут, уверенно никакого Гадора не хватит. А ему ведь еще и академией управлять. Устанет бедный, и проректоры с деканами распаясываются. Я уж не говорю про студентов. Правила нарушать начнут. Нет, на это Гадорчик пойти не может. К тому же попаданок тут сколько угодно, а ректор один. И вообще, он ведь и мужиков попаданцев депортировать хочет. Как-то не могу я представить себе близкое отношение Гадора с мужиками? В общем, про этот маразм забыли. Гадор — коварный дракон, а не маразматик. Другой вариант. подговорить других драконов и драконец и будут они брать себе наложницы наложников, дальше понятно. Тоже не катит. Уверена, другим драконам, которые, по словам Гадора, живут обособленно, совершенно не до этого. Вот и выходит со всех сторон, что дракон меня обманывает. Может, он вообще все наврал, а на самом деле у него совсем другие цели. При мысли, что он наврал, зачем только я ведь и так в его руках, стало совсем грустно. Я выдохнула и... Попробовала в уме считать дракончиков для успокоения разума возмущенного, но на двадцать первом сдулась. Каждый дракончик представлялся слишком явно, и каждый раз это был единственный из знакомых мне представителей этого племени. И обязательно в своей прекрасной второй апостаси. Тут, знаете ли, совсем не до счета, Даже если попробовать умножать их одного на другого или делить. Нет, так дальше не пойдет. Иначе и верно придется лечиться драконьей кровью от острого помешательства на почве ППСР, постпопаданческое стрессовое расстройство. Это я такой термин придумала по аналогии с ПТСР посттравматическое стрессовое расстройство, читала как-то про него. Кстати, оно у меня наверняка есть. Я просто еще не ощутила всех прелестей. И только я потянулась рукой за книжкой, потому что состояние моей психики и верно оставляло желать лучшего, как дверь чпокнула, И вошел Гадор. В руках у него был... Это просто анекдот какой-то. Не плетка и не испанские сапоги, чтобы пытать нерадивую попаданку. И даже не букет ландышей. В руках у него был...